Глава пятая. Комиксы и кое-кто из тех, кто ими занимается. Эпиграф. Это такой фокус. На нем стоит вся хорошая литература. Коробка. В ней зеркало под углом, а за ним спрятаны голуби и еще потайной ящик под столом. Хорошие комиксы и тюльпаны. Речь. Эту речь я прочел на Diamond Comics, десятом ежегодном розничном семинаре, стоял апрель 1993 года, и мир комиксов пребывал на пике беспрецедентного коммерческого бума. Я хочу поговорить с вами о комиксах причем о хороших комиксах, и о том, почему мы должны делать все, что можем, чтобы продавать их как можно больше. Но сначала я поведу речь о тюльпанах. Меня часто просят в письмах в редакцию и на автограф-сессиях посоветовать миру каких-нибудь интересных книг, или даже составить список литературы для чтения. Что ж, одна из моих любимейших старых книг, впечатляющих размеров том под названием «Наиболее распространенное заблуждение и безумство толпы», написанной почти 150 лет назад одним джентльменом по имени Чарльз Маккей. В нем... Перечисляются занятия и увлечения, как мудрые, так и не особенно, которым люди посвящали свою жизнь. Там есть главы, посвященные таким разнообразным предметам, как, скажем, алхимия, дома с привидениями, медленные отравители, великое луизианское земельное мошенничество – и популярные крики уличных разносчиков в викторианском Лондоне. Еще в книге куча персонажей, среди которых можно найти, к примеру, мистера Мэтью Хопкинса, самопровозглашенного генерального охотника за ведьмами, который в начале сороковых х годов 17 -го века рыскал по Англии действительно в поисках ведьм. Он брал по 20 шиллингов с деревни за то, чтобы приехать и испортить всем жизнь, и еще по 20 за голову каждой обнаруженной и ликвидированной ведьмы. Парень зашибал неплохие деньги, выявляя ведьм где ни попадя и отправляя их перемолвиться со словечком с Создателем, пока в один прекрасный день его не занесло в одну саффолкскую деревушку, где у стариков оказалась губа не дура, так что они со всем уважением сообщили ему, что, дескать, никто в целом свете не может ловить ведьм в таких диких количествах, если только ему не поставляет адски точную информацию сам Вельзевул. Так что не успел Хопкинск придумать на это какой-то достойный ответ, как его самого уже принялись с пристрастием испытывать после чего он безотлагательно стал уже бывшим генеральным охотником. Мораль отсюда такова, что охота за ведьмами, возможно, не самое мудрое занятие. А кроме того, вообще-то я не о ведьмах пришел сюда толковать. Они, в конце концов, имеют мало отношения к стоящим перед нами важным вопросам, а именно к комиксам, и розничной торговли. «Нет, как я уже сказал, я хочу поговорить с вами о чем-то куда более близком к нашему общему миру четырехцветных смешнючечек — о тюльпанах. Вот представьте себе картину — Голландия, 17 век. Тут экран идет волнами, и на нем поспешно мелькают кадры с деревянными башмаками ветряными мельницами, каналами, набережными и головками сыра в красном воске. А вкус более-менее как желтая резина. Чего-то, впрочем, не хватает. Ах да, тюльпанов. Первые тюльпаны прибыли в Западную Европу с Востока в конце XVI века и сразу же обрели в Голландии огромную популярность – В 1634 году голландцы были так одержимы страстью к этим цветам, что все нормальное производство в стране встало, а население, вплоть до последних отбросов, ударилось в торговлю тюльпанами. Мания все нарастала, а вместе с нею и цены, пока в 1635 году Не дошло до того, что их стали продавать на вес в перитах. Это такая крошечная гирька, меньше грана. Примечание: пирит одна 9600 грана. Конец примечания. За одну луковицу тюльпана как-то дали 12 акров первоклассной земли под застройку в Гарлеме. За другую — 4600 флоринов, то есть примерно 10 тысяч долларов современными деньгами. Плюс новую карету, запряженную серой парой, и полный комплект упряжи к ним. Некий богатый купец как-то наградил принесшего добрые вести матроса копченой селедкой на завтрак. Матрос, слыхом о тюльпанах не слыхавший, прихватил с собой из дома благодетеля какую-то луковицу, которую, вернувшись к себе на корабль, благополучно порезал колечками и сожрал. Оказалось, бедняга позавтракал тюльпаном, стоимостью в 3000 флоринов, за что и переселился на некоторое время в тюрьму. К 1936 году во всех крупных городах Голландии Уже существовали тюльпановые биржи, функционировавшие как нормальные, фондовые. Вам надо было бы... Но я лучше процитирую еще немного из Маккея. Тюльпановые маклеры спекулировали на взлетах и падениях тюльпановых фондов и делали большие деньги, покупая, когда цены падали, и продавая, когда они снова поднимались. Многие на этом скоротечно обогатились. Золотая морковка стой соблазнительно болталась у них перед носом, что голландцы один за другим ныряли в тюльпановый рынок, как мухи, в плошку с медом. Каждый верил, что страсть к тюльпанам продлится вечно, что богачи со всего мира так и будут слать за ними в Голландию и платить любые запрошенные цены, Все богатства Европы скоро стекутся к берегам Зейдерзея. и бедность навсегда покинет благословенные Нижние земли. Нобли, горожане, фермеры, механики, матросы, лакеи, горничные, даже трубочистые старухи-старьевщицы, все теперь баловались тюльпанами. Представители всех сословий обращали свою собственность в наличные и инвестировали в цветы. Дома и земли шли на продажу по пагубно низким ценам. Вот вам, смотрите, целая страна, внезапно чокнувшаяся на обогащении, и твердо уверенная, что тюльпаны никогда, решительно никогда, не перестанут быть безусловным идеальным объектом для инвестиций. Когда до остального мира тоже дойдет и он кинется в догонку за Голландией, все тюльпаны на свете уже будут принадлежать ей, и она станет еще богаче, чем сейчас. Вместо этого остальной мир тупо таращился на Голландию, поднявшую весь этот идиотский шум вокруг. Вообще-то просто цветка! В итоге вся голландская экономика в одночасье рухнула. Я бы рад тут преувеличить, а нет, не выйдет. Безумие и глупость всего этого мероприятия были внятны только внешнему наблюдателю. Это напомнило мне о тех временах, когда некая компания Южных морей в XVIII веке ввергла всю Англию в инвестиционный раж. На пике всеобщего помешательства, известного как Южно-Морской пузырь, Акции перепродавались с рук на руки по всему Лондону, с каждой итерацией подскакивая в цене «пока». Короче, людей буквально выжали досуха. Целое состояние улетели в никуда, и куча народу сразу сделалась очень несчастной. Голландцы-то, по крайней мере, могли съесть свои тюльпановые луковицы». «Если вы думаете, что к вам это не имеет никакого отношения?» «Так и нет. Имеет. Слишком много магазинов комиксов торгуют тюльпанами и пузырями. Я тут не Кассандро перед вами играю. У меня для этого ни ног, ни фигуры. Я просто тыкаю пальцем в очевидное. Лично я полагаю, что всякая лавка комиксов, продающие многочисленные копии одного и того же комикса любому ребенку младше, но, ну, например, 16, на том только основании, что ребенок почему-то решил, будто ему только что выдали лицензию на печать денежных знаков, обязана по меньшей мере заставлять его, ребенка, прочесть нормативный акт, где будет черным по белому сказано, что котировки комиксов умеют падать и подниматься и чтобы акт этот непременно подписывали родители или опекуны. И еще я считаю, что любой магазин или организация, продвигающая комиксы как инвестиционную статью, в лучшем случае глупая и близорука, а в худшем тупа и аморальна. Можно продавать кучи комиксов одному и тому же человеку, если убедить его, что он вкладывает свои деньги под высокогарантированную прибыль но вы все равно будете продавать пузыри и тюльпаны. И в один прекрасный день пузыри все равно лопнут, а тюльпаны все сгниют на складах. Именно поэтому я намерен поговорить с вами о хороших комиксах. У меня в них есть свой законный интерес. Я пишу, или по крайней мере пытаюсь писать, хорошие комиксы. Я не пишу ни коллекционных товаров, не инвестиционных статей, я делаю лучшее, что умею, пишу истории, чтобы люди их читали. Но прежде чем заняться комиксами, я был журналистом. Как и комиксы-журналистика, это еще одна профессия, где не надо вскакивать утром по будильнику, и всякий раз, как мне представлялась такая возможность, я писал о комиксах». Позволю себе небольшое отступление. В далеком 1986 году в Англии Санди Таймс магазин заказал мне основную статью номера про комиксы. Я переинтервьюировал для нее некоторое количество народу. Алана Мура, Фрэнка Миллера, дэва Сима, Брайана Болланда и кучу других. Я очень крупно вложился в эту работу. Еще бы, первая большая статья в масштабе всей Англии, продвигающая комиксы как средство коммуникации. Я отослал статью, заказавшему ее джентльмену, и в ответ не услышал ничего. То есть ничего вообще. Через пару недель я ему позвонил. Он звучал как-то подавленно. «Как там статья?» — бодро поинтересовался я. Он ответил, что с ней возникла парочка проблем. Я спросил, каких? «Можно же улучшить, переписать». «Ну...» — выдавил он наконец. «Ей не хватает баланса». «В каком ключе?» «Эти комиксы...» Он умолк, а потом наконец выплюнул. «Вы, кажется, думаете, будто комиксы...» «Это хорошо!» Он явно надеялся получить материал, которым смог бы гордиться сам Фредерик Вертхам, а получил нечто совсем другое. Примечание. Фредерик Вертхам. 1895-1981 годы. Американский психиатр немецкого происхождения – проповедовавший разрушительное воздействие образов насилия в средствах массовой информации и комиксах на детскую психику. Конец примечания. В итоге мы порешили на том, что переписывать статью, дабы сообщить ей талику желаемого им баланса, я категорически не стану, а он платит мне неполный гонорар за неопубликованный материал» который все равно составил вдвое больше полного гонорара за опубликованный материал в любом другом месте. Честно говоря, я бы предпочел опубликованную статью, потому что я действительно думаю, что комиксы – это хорошо. Если бы я так не думал, я бы все еще работал журналистом или писал неспродюсированные сценарии за умопомрачительные суммы где-нибудь в Голливуде, ну или тюльпаны выращивал. Мы с вами живем в то, что, согласно китайскому проклятию, называется «интересными временами». И мне это нравится. Окружающий пейзаж меняется, извергается, взрывается на каждом шагу. Новые линии, названия, вселенные возникают и исчезают. Некоторые комиксы продаются в количествах, какие в 1986 году и во сне бы не приснились, а магазины высыпают кучками, как грибы после дождя. Невозможно сказать, на что оно все будет похоже лет через пять, но вот что я вам скажу. Те магазины, что продвигают и продают хорошие комиксы, все еще будут на плаву, потому что читающая публика все еще никуда не денется и она все еще будет желать комиксов. Еще один флешбэк Филадельфия, 1990 год. Я приехал на маленький американский конвент. После него было собрание Международной ассоциации торговцев комиксами, и меня попросили остаться и поучаствовать в дискуссии. Дискуссия состояла из маркетинговых докладов от всех крупных издательств того времени Diamond, Capital и другие. Где-то в самом конце, немало удивленный, болтался я. Сначала все обсуждали штрих-коды на комиксы, о которых я узнал гораздо больше, чем мог когда-либо мечтать любой представитель человеческого рода. Потом пошли другие темы. «Стендирование, ценообразование, опять штрих-коды. Я уже начал задумываться, а что я-то здесь делаю?» «Тут Стив Гурский, председательствовавший на всем этом шабаше, видимо, как раз подумал о том же. «Между прочим, у нас тут есть настоящий живой автор», сообщил он торговой братии. «Кто-нибудь хочет о чем-то его спросить?» никакого леса рук почему-то не образовалось, только несколько озадаченных лиц наконец надо мной кто-то сжалился какова разница спросил он для автора между дорогой продукцией и дешевой вероятно он хотел убедиться что в дорогую продукцию я ему доложу на 3-4 дополнительных доллара глаголов и прилагательных «Не знаю. Разницы нет никакой», — сказал я. «Я просто пытаюсь сделать хорошие комиксы». Воцарилась тишина. Я расхрабрился и продолжил. «И я был бы рад, если бы вы прилагали побольше усилий для продвижения хороших комиксов». «Три сотни розничных глаз озадаченно уставились на меня». Многие из этих ритейлеров с тех пор подходили ко мне и с гордостью рассказывали, какие усилия приложили в этом направлении и какого успеха добились. Кто-то мудро поинтересовался, что именно я подразумеваю под хорошей продукцией. И я ответил. Потом кто-то другой спросил, что именно я подразумеваю под продвижением. И я тоже ответил. Расскажу теперь и вам. Под хорошей продукцией я подразумеваю комиксы, которые нравятся людям. Если сами вы уже перестали читать комиксы, а многие мои ритейлеры таки перестали, комиксов теперь стало слишком много, или вдруг они в один прекрасный день обнаружили, что им больше не нравятся мстители с западного побережья и разочарованные забросили весь жанр скопом, то пошерстите по сети. Спросите друзей, коллег, подчиненных, покупателей, в конце концов. Но у большинства такие есть комиксы, которые им нравятся. Так вот их и продвигайте. Как? Для этого многого не надо. Например, выставьте рядом с дверью стеллаж с тем, чем вы реально гордитесь торговать. Закажите на несколько экземпляров больше того, что считаете действительно хорошим, и попробуйте их продать. Предложите гарантию возврата денег за то, во что сами верите. Это все не так уж сложно. Выбирайте комикс недели и рекламируйте его. Посоветуйте покупателям, которые все равно не читают того, что покупают, и правда прочесть купленное, а не просто поставить на полку. Будьте в курсе того, что происходит в отрасли, и своими вкусами влияйте на покупательские. Если ваши покупатели в основном подростки мужского пола, уставшие от так называемой детской продукции, донесите до них, что есть жизни после Человека-паука. Приложите немножко усилий, и клиенты останутся с вами навек. Это правда хорошее дело. «Мы живем в совершенно уникальное для комиксов время. Восхитительных, захватывающих изданий, сейчас больше, чем когда-либо в истории. Это действительно так. В наши дни в печати и в продаже можно найти беспрецедентное количество совершенно превосходного материала, вплоть до самого маленького Немо. И это тоже очень хорошо». Хочу ли я, чтобы кто-то из вас зарабатывал меньше денег? Конечно, нет. Я как раз хочу, чтобы у всех вас было по джакузи в кадилаке и больше магазинов, чем вы в силах сосчитать, если вам такое реально нравится. Я хочу, чтобы вы были счастливы, здоровы, и чтобы вам никогда больше не звонили телефонные коми -вояжоры. Пусть ваш багаж всегда будет первым на транспортере в аэропорту, а ваши домашние питомцы никогда не возгораются спонтанно. Вот всего этого я вам и желаю. Но не забывайте о том, что вы продаете людям. Когда я езжу в туры, мне всегда интересно пораспрашивать публику, как она начала читать мои работы. По большей части из-за сарафанного радио друзья рассказывают друзьям. Более того, друзья даже заставляют друзей сесть и уже прочитать наконец то, о чем они им рассказали. И довольно часто продавцы в магазине говорят покупателям, что вот конкретно это им, наверное, понравится. Иногда это передается половым путем. В магазинах, где продавцы сами любят и активно продвигают сэндмена, мы равняемся с самыми горячими новинками и даже превосходим их по продажам. А еще те, кто читает Сэндмена, покупают себе экземпляр и дают его другим почитать. У нас появляются читатели и новые читатели. А потом новые читатели возвращаются в магазин и скупают дальше всю мягкую обложку, чтобы не отставать от сюжета» и еще один экземпляр сверху, чтобы дать другу. У меня нет никакого желания навязывать вам мои вкусы. Если бы магазин комиксов был у меня, я бы продвигал Боуэна и Церебера, Любовь и ракеты, Мистический театр Сэндмена, Человека-зверя, Безумца, Клетки, Славный мех и Пип-шоу, Грегори и Гру. Это если выбрать несколько из всего того, что мне нравится. Я не настаиваю, чтобы вы продвигали именно их, хотя я был бы совершенно не против и даже за. Я за то, чтобы вы продвигали то, что сами считаете классным. Рекламируйте хорошие детские комиксы детям, хороших супергероев тем, кто их любит, и хорошие взрослые комиксы взрослым. На самом деле я просто прошу воспринимать комиксы как хорошее чтиво, как развлечение, как истории. Вы не инвестиционные статьи продаете. Вы продаете мечты. Никогда об этом не забывайте. Комиксы нужны для того, чтобы их читали и радовались, как тюльпаны, чтобы их сажали, и они цвели и были такими красивыми. И в следующий раз... Когда кто-нибудь примется толковать вам про то, что комиксы – это горячая инвестиционная статья 90-х, окажите мне услугу, расскажите ему про тюльпаны. Эту речь я прочел на 10-м ежегодном семинаре Diamond Comics Distributors в апреле 1993 года. Передо мной сидел целый зал ритейлеров – на пике статистического пузыря. Во всех остальных отношениях счастливая аудитория вяло мне похлопала. Уже потом я слышал, что многие слушатели сочли мою речь крайне дурным тоном. Это было досадно, так как год спустя мир комиксов погрузился в рецессию, из которой выбирался почти 10 лет, так что большая часть ритейлеров потеряла и свои доходы, и свои магазины. Я не особенно обрадовался тому, что оказался прав